сила привычки. Командор пути пощелкивал. Челюсти джало как всегда при сильном возбуждении и усталости, мелко чуть слышно постукивали. Подчиненные знали этот грозный признак и трепетали. Сам Севка рад был не щелкать, не слушались челюсти. Усталость накапливалась. Даже теперь, сделав все необходимое для розысков, он не мог отдыхать. Сидел за пультом и размышлял. «Замкнутые, замкнутые». «Нет, не зря о них говорил Нурра. Пожалуй, пренебрегая замкнутыми, делают ошибку великие и джал в том числе, разумеется. Пожалуй, Нурра говорил дело. Только тайная организация, мощная организация, могла создать инвертор пространства, который перебросил Машку и Севку сюда. Так, что о них известно? Общество состоит из балогов высших каст. Первые доносы поступили лет 300 тому назад. Больше ничего не известно». Во имя пути. Ему следовало поговорить с Нуррой о замкнутых, а не отмахиваться. Теперь, овладев всем опытом командора, Севка понимал, бунтари должны были поднять голову именно при таком удобном случае, когда путь столкнулся на земле с легендарными комонсами, против которых бессильны посредники. Да еще при таком великом десантнике, презренном из презренных, жалком и подлом трусе. О, мерзавец, во всех его докладах ни слова о комонсах. Севка усмехнулся. Ему было лестно, что земные дети, комонсы, могут подчинить себе любого здешнего Шиуса. «Хорошо, хорошо. Но сейчас надо срочно вызволить Нурру и попытаться через него связаться с замкнутыми. Клянусь черными небесами. Сейчас шеф обеих охран уже расквасил свою роскошную физиономию о проблему подменных перчаток, найденных в молнии командора пути». Он сейчас не только Нурру отдаст, чтобы поймать заговорщиков, посягнувших на особу великого командора. Неплохо бы еще вызвать нуля великого десантника и пугнуть. Спросить, а что мой дорогой хранится в шифровальном шкафике под третей слева нижней стопкой? Чтобы он сидел тихо-тихо, как маленький хороший Неск в маленькой норке. Но пока обождем. Не время. Командор вызвал шефа и сказал ему. — Горгок, «Очередь против очереди. Ты мне, я тебе, как сказали бы на земле. Подменные детекторы тебя интересуют? Верни мне порученца, узнаешь о них кое-что интересное». Физиономия Горгока изменилась, стала панической. «Вашу смотрительность. Я думал, я надеялся». «На что же ты мне надеялся?» — спросил командор. «Я думал, вы знаете». «Господин Глор совершил побег в вашу смотрительность!» Амортизаторы командорского кресла скрипнули так, будто док сошел с орбиты. «Убежал! Из карцера! О, бесконечные небеса! он мерзавец!» «Конечно же, его охраняли, имея в виду благородного и законопослушного монтажника, а не бывшего каторжанина!» э за пределы мне, моего хозяйства он не мог пробраться!» без особой уверенности заявил командор. «Что?» «Он в доке, несомненно, вашу смотрительность. Мы ищем». а вы ищете», — злобно обрадовался Джал. «Арестовали без вины, потом ищете и не находите. Ладно. Мое предложение оставлю в силе. Найди Глора, доставь ко мне. Получишь нужные тебе сведения, и дело будет забыто. Так? Я подключу своих охранников к поискам». Во имя пути благодарен вскричал горгог и поспешно скрылся с глаз долой. Амортизаторы снова заскрипели. Джал дергал плечами не хуже искусственного радиста. Немного успокоившись распорядился. Офицерам сулверши присоединиться к космической охране принять участие в охоте за Глором. Он чуть не сказал за кургом. Умбиры и сын Мбиры! тебе же было велено сидеть тихо и ждать. Привык бегать от врагов, бегаешь от друзей. О, бессмысленные животные! Все мы здесь таковы. Привычки заменяют нам разум. Он рассеянно ответил на вызов первого ходового диспетчера. Ходовой проводил внешний осмотр корабля. Мотался в космосе с движком. Вокруг его лица, неясно белеющего на малом экране, резко и четко светили звезды. Он доложил, что осмотр заканчивается, временные сооружения удаляются с брони, роботы эвакуируются в стойло. «Угодно вашу смотрительность видеть панораму?» — спросил ходовой диспетчер. «Угодно или не угодно?» — телеосмотр корабля входил в обязанности командора пути. «Покажи, иначе ведь не отвяжешься!» — фыркнул командор. Мощные камеры, летящие в пространстве рядом с диспетчером, передали панораму на экран. Корабль лежал на звездах, как поваленное дерево на траве. Сверхсильные фонари освещали его зеленую спину. В провалах дюз копошились металлические муравьи роботы деловитой рысью они мчались к грузовым люкам копошились на мостках соединяющих корабль с доком и уж совершенно как муравьи облепляли амбразуры генератора защитного поля ну смотрел», — буркнул командор пути все первый ходовой вроде бы замялся но ответил что все вникать в его заминку было некогда узел связи охраны начал ретрансляцию с маяка юг 0 -1, 1 Субмарина «Подводная молния» прибыла в назначенный район и установила прямую связь с ракетой типа РАТА номер такой-то, доложила охрана, и командор увидел изображение тач и клага, зажатых в противоперегрузочные устройства. «Как самочувствие, господа?» «Польщены вниманием вашей предусмотрительности!» Клак был верен себе и даже в амортизаторе попытался присесть. Тач коротко отрапортовала. Все в порядке. Субмарина вас ждет. Знаем, спасибо. Ложимся на боевой курс. Джал смог наблюдать и выброс капсулы. Маленькая суденушка выскочила подобно снаряду из-под носового обтекателя ракеты и понеслось вниз, гонимая горячим ветром тормозных выхлопов. Вот капсула вошла в атмосферу, обволоклась голубым огнем ионизации и осталась внизу и сзади. Сквозь синий огонь обшивка засветилась малиновым светом, и несколько секунд капсула была как спелая малина. Стремительно уменьшаясь, разгорелась до красного, потом оранжевого, и вот уже желтая точка осталась позади и исчезла из вида. «Висим над вами», — послышался флегматичный голос Тач. «Подводная молния, вас видим, готовимся покинуть капсулу». «Во имя пути, хоть здесь благополучно», — вздохнул командор. На госпожу Тач можно положиться. спокойствие даже неправдоподобные. И опять защелкали клавиши и переключатели, замигали экраны, почтительно засвистели рапортующие голоса. Неприятности в малом доке, где копаются с десантным кораблем и не могут отрегулировать люки десантных блюдец. Недоброкачественные аккумуляторы для корабельных лучеметов. Сообщение субмарины, которая приняла Тач, погрузилась и на боевой скорости шла к намеченному месту. Понемногу налаживалось все, кроме поисков Нурры Глора. Доклады Сулверша становились испуганными, и гнев командора пути постепенно стал сменяться восхищением. Судите сами, охранники и роботы обшарили все помещения жилой сигары, все закоулки, кладовые и отсеки мастерских. С помощью средних ремонтных роботов прочесали весь корабль до самой малой щели в трюмах. Придя в отчаяние, ринулись по радиоактивным закоулкам реакторов, нырнули в ледяные отсеки ГГ, проверили трубу навигационного телескопа и аппаратную камеру главного маяка, где роботы едва могли передвигаться в неистовых магнитных полях. Нура исчез. В середине второй стадии подготовки Джал принял очередной доклад ходового диспетчера, который занимался уже другим делом. Командовал уборкой постоянных швартовов корабля, и заводкой временных. Его помощники, облаченные в скафандры, висели на стропах вдоль всей линии швартовки. И командор пути вдруг догадался, куда проклятый курк Чурбан мог скрыться. «Господин первый диспетчер, спрашиваю неофициально, в твоем хозяйстве все благополучно?» Ходовой помялся, но честно ответил. «Младший диспетчер Мина получил травму при неясных обстоятельствах вашу смотрительность». — Что за обстоятельства? э, -э Он ударился головой о... — Неизвестный предмет, вашу смотрительность. — Там, где удариться было... Э -э ...весьма трудно. — Сознание терял? — Так точно, ваш... Теперь замялся великий командор. Но, взглянув на лицо диспетчера, мяться перестал. Ходовому сейчас не до пропавшего порученца его предусмотрительности. Браслет его цел... — напрямик спросил командор. Э — Э-э... Сквозь озабоченность диспетчера пробилось удивление. — Браслет? Разумеется, вашу усмотрительность. Э — Э-э... передразнил Джал. — Чурбаны! Мина работала в мастерских? — Так точно, ваш... — Козявки! А собственных роботов спотыкаются! — фыркнул командор и отключил связь. Младший диспетчер Мина. Джал помнил его а порядочная. Рост, как у Глора, и телосложение подходящее. Работал в мастерской, скафандр имел рядом. Сообразительный Нурра увидел все это, обрадовался и оглушил мину каким-то тяжелым предметом. Предположим, рукой. Лапы у бывшего Глора достаточно тяжелые. Затем он, разумеется, попробовал снять с жертвы браслет. Но браслеты, как правило, не снимаются. Для Нурры правило звук пустой хорошо хоть руку не оторвал бедняге. Преступник подтащил господину диспетчеру контейнер с его собственным скафандром и отворил означенный контейнер браслетом означенного диспетчера мины, привычно сформулировал командор. «Спасибо, что господа охранники, отъявленные чурбаны, да разразится над ними гнев пути». «Ай да нурре, в сотый раз подумал командор пути. «Сообразил, что охрана не будет искать его за бортом, да еще в чужом скафандре» потому что скафандр неприкосновенен, потому что в космос выходят либо на веревке, либо на луче локатора, на привязи, короче говоря. Потеряться в космосе проще, чем произнести во имя пути. Одно неверное движение, и ты улетаешь в великое ничто, пропадаешь, тонешь, конец. Правило «в космосе без веревки ни шагу» соблюдается неукоснительно. И кто, кроме Нурры, решится влезть в чужой скафандр? повторялось тоже же, что было со старой башней. Охрана не искала там, где, по ее мнению, никто не станет прятаться. Для Нурры правило звук пустой. Как быть? Выловив его, наконец, из космоса, разъяренные офицеры втихомолку ввергнут его в расчетчик, и шефу ничего не доложат. Ах и ах, мерзавец. Командор пощелкал челюстями и опять бросился в электронную стихию едва ли не впервые он воспользовался клавишем коммутатор индивидуальной связи добавил индекс скафандр и принудительный вызов нетерпеливо фырка вызвал диспетчера мину голосом придерживая кнопку качество тембра чтобы мерзавец узнал его и откликнулся и он откликнулся нагло весело прощелкал а вспомнил дружка и напла молчать звук командор распылю уничтожу давай давай пригласил нуры уничтожай!» «Молчать! Сейчас же подлетай, входи и отправляйся к сувершу К несчастью, он задохнулся от гнева, и мерзавец успел вернуть краткую характеристику начальника охраны. «Молчать! Он отведет тебя ко мне, чурбан!» «Как же отведет! Послушай!» «Явиться немедленно!» На пульте мигал вызов по каналу резерва, выделенному подводной молнии «Торопись!» Фыркой и задыхаясь, Он подключил субмарину и сразу забыл о непокорном каторжнике.